Глава 35. Старый камердинер. Извозчик доставил ногуса на тихую улочку с двумя рядами высоких, стройных кипарисов. Сквозь покосившуюся ограду и зелень сада виднелся дом Тристана, камердинера королевы Соловья. Представляя старого слугу, маг невольно подумал о профессоре. Он снова попытался вспомнить момент их расставания но, как и предыдущий раз, наткнулся на глухой черный занавес. Что-то шевельнулось под его тяжелым пологом, слабое чувство вины или досада, но, напомнив о себе, сразу исчезло. «А славно, что есть такие чудаки, как Пуп», — подумал он, разглядывая трещины на обветшалом фасаде дома. «На них ездишь, они молчат, их надуваешь, а им самим перед тобой стыдно». Неужели им известно что-то, что неведомо всем нормальным людям?» Дверь открыл седой старик с суровым обветренным лицом шкипера. «Господин Тристан», — ногу снял цилиндр, «мне сказали, вы служили коммердинером, прибывшей королеве». «Не прибывший», — старик постарался не горбиться. «Просто при королеве». Мак настороженно посмотрел в сторону дороги. «Я слышал у вашей новой госпожи та же привычка, что была у председателя переодеваться и разгуливать по городу инкогнито». «Медина не моя госпожа», — Тристан пропустил посетителя в дом. «Я лишь пытаюсь уложить хоть один огонек в мешок, что она несет за плечами». «Мешок?» — Ногус быстро оглядел спартанскую обстановку жилища. «Какой еще мешок?» «Который каждому когда-то придется развязать». Тристан сел, опираясь на трость. «Вы пришли из-за опекунши», — указал тростью на табурет. «Нет-нет», — маг торопливо сел. «Вы знали принцессу с самого рождения?» Бывший придворный взглянул внимательнее, кивнул. «И что вы можете о ней сказать?» Тристан еще несколько мгновений изучал лицо гостя. «Унция была обычным ребенком», — начал размеренно. Разве что читать научилась раньше своих невидимых сверстников. А почему невидимых? Унция была единственным ребенком во дворце. Старик потянулся, взял со стола лист бумаги. Наблюдать за играми детей рыбаков и ловцов жемчуга ей мешали стены крепости. А выходит, у нее совсем не было друзей. Наоборот, он положил лист на колени — Ее друзьями было все, что она видела и к чему прикасалась. А еще каких-нибудь странностей вы за ней не замечали? Странности? Дети все немного странные для нас, взрослых. Да-да, Мак встал и отошел к окну. Но все те ее чудеса отодвинул штору, оглядывая улицу и дворик. У меня не было возможности убедиться лично. Вы хотите знать? «Правда ли, что они писали и говорили?» «Именно так. Чистая правда», — Тристан с легкой улыбкой наблюдал за предосторожностями гостя. «Свидетелями волшебного полета были все, кто находились на площади. То, что она осталась невредимой, засвидетельствовали трое наиболее уважаемых европейских ученых». «А волшебная улыбка» — ногу свернулся на место. «О, тут еще больше свидетелей». «А вы сами когда последний раз ее видели?» «Кого? Принцессу или ее улыбку?» «Улыбку. Незадолго до того, как вы первый раз прилетели, старик пристально смотрел на собеседника, только кланялся ей по собственному желанию, а потом, потом на трон посадили куклу. А принцесса? Ее перевели в башню с арестованной библиотекой». А улыбку? Улыбку она взяла с собой. Тристан сложил край листа. Для музея та оказалась слишком живой. И больше она ее никому не демонстрировала. Только одному человеку. И кто он? Этого я вам сообщить не могу. Он сложил листок с другого края. Но для чего она это сделала? Чтобы стало светлее. В башне? Старый слуга невесело усмехнулся и ничего не ответил. «Ну а что было дальше?» Вход замуровали, оставив небольшое отверстие для еды и воды. А принцесса... Ногу смотрел, как его собеседник делает из бумаги фигурку птицы. «Я слышал, она исчезла». «Почему бы нет?» «Но это невозможно», — маг нахмурился. Еще никому в мире не удавалось повторить мой трюк». «Знаете...» Когда председатель Карафа решил продать унцию одному состоятельному господину, то тоже думал, что главный фокусник — он сам. «Продать?» — Ногус вскочил с места. «Да, обменять наслиток, слиток, равный весу девочки. И что же?» «А то, что он перепутал, что продает и кому?» «Перепутал?» — Макс согнулся в вопросительный знак. А «Вы знаете, что было дальше». Иронимус хлопнул в ладоши и принялся ходить взад-вперед по комнате. «Замечательно», — остановился, потирая руки. «Значит, принцесса на месте». «Этого я утверждать не могу», — Тристан продолжил свои манипуляции. «Так все-таки вам известно, в башне она или нет?» «Видите ли», — старик сложил птицы хвостик. До того, как стать темницей для книг, башня пять веков была дозорной. Она самая высокая в нашем некогда королевстве. Как по-вашему, ребенок может спокойно смотреть на то, что происходит вокруг, да еще с высоты. Ногу спился взглядом в кипарис на другой стороне улицы. Разумеется, никто не захочет, чтобы у детей была подобная судьба, пробасил он. Но только, с одной стороны, без испытания нет и воспитания. Бывший камердинер молча пожал плечами. «А что вы там говорили насчет фокусников? Какую ошибку сделал Карафа?» «То же, что сейчас делаете вы», — Тристан покачал незаконченную фигурку на ладони. «Только Карафа, в отличие от вас, не планировал использовать унцию в своем спектакле дальше». «Но...» Мак прочистил горло. Вы же понимаете, в этом мире каждый выживает по мере способностей. Я мотаюсь туда-сюда, по всякому захолустью, вроде вашего островка из раза в раз одно и то же. Вот дирижабль есть, бим-бом-бон, извольте уже нет. Но эти фокусы, он одернул манжеты, мой хлеб. О, мы все заняты своими фокусами! Старик стал складывать птицы голову. Только потом, оказывается, сами себя и обманываем. А вот вы помогаете главной опекунши вернуть королевство, но принцесса не сможет в нем жить. Почему вы так уверены? Я служил королеве Соловью и слушал, когда она пела. Ногус взглянул на старого слугу новыми ноздрями. «Неужели вы и до сих пор ей служите?» — воскликнул пораженно. «Конечно. Но королевы больше нет». «Ничего подобного», — Тристан говорил сухо, глядя собеседнику прямо в глаза. «Тереза еще при жизни была музыкой, а потом просто ею и осталась». «Просто ею и осталась», — как их повторил маг. «По вашему, если человек — музыка, то он не умирает?» «Конечно, нет». «И что же с ним случается? Переходит в другую тональность?» Он пренебрежительно фыркнул. «Нет, исполняется другим инструментом». «И каким же?» «Зависит от масштаба фигуры. Кого-то можно исполнить на губах или на коленке». Иронимус посмотрел на граммофон с инкрустированной медной трубой. «Значит, по-вашему, музыка бессмертна» произнес покровительственным тоном. Смотря какая, Тристан вернулся к рукоделию, и некоторое время оба молчали. «Но я так и не понял, принцесса умеет исчезать или нет?» спросил Ногус после паузы. Старик погладил бумажную птицу кончиками пальцев. «Человек, в первую очередь, то, что нельзя увидеть, ведь его сердце и есть музыка». «И знаете, что мне странно?» взглянул из-под «Вы привезли огромный по составу оркестр, возводите грандиозный амфитеатр, устанавливаете соборный орган, а о музыке не имеете ни малейшего представления». «Ну как же ни малейшего?» обиделся маг. «Мне приходилось слышать мелодии совершенно божественные». «Ничего подобного». Тристан смотрел пронзительно, словно целясь. «Их слышали не вы» аппарат профессора пупа которого вы обвели вокруг пальца что ногус вытаащил ноздри откуда вам известно кстати старик казалось не слышал вопроса вы уверены что ваши музыканты вообще умеют играть какие музыканты ах да это те виртуозы из вкусного адеона?» мак озабоченно тер переносицу Бедолаги очень кстати лишились работы. Но как вы узнали?» «Очень просто», — Тристан подправил птице-крылышко. «Пока я объяснял вашей пассии, как правильно ставить ударение, приходилось слушать ее болтовню». «Ах, вот оно что!» — Иронимус облегченно вздохнул. «Так зачем вам принцесса?» «Думаю, она обладает волшебным голосом». Макс сделал театральный жест. «Может приманивать песнями фортуну, посылать богатый урожай? У меня есть все основания полагать, что амфитеатр, который показывает аппарат профессора и принцесса, одно и то же». «В этом нет ничего удивительного», — старик откинулся на спинку стула. «Вы бы знали, сколько провела на сцене ее мать?» «Увы, увы». «А как, по-вашему, мне бы удалось договориться с принцессой об участии в моем мировом турне?» Тристан усмехнулся. «Не знаю, имели ли вы дело с детьми. А что? Они не каждому подпоют. Но это же цирк, безобидное дело. А почему так происходит? Их звучание? Что их звучание? Оно еще подлинное от природы». «Но я бы...» — ногу переставил табурет ближе к собеседнику, сел, наклоняясь вперед. «Я бы подошел к ней без камня за пазухой. Может, она простила бы мне ту встречу с председателем? Я же понятия не имел, как этот изверг обошелся с ее семьей. Клянусь, я просто хотел освободить крошку из-под мнимого опекунства. Вы мне верите?» «Верю», — Тристан полюбовался своей поделкой. «Я уже сказал, что слушал ее мать». «Не верите», — Ногус усмехнулся. «Не больно и хотелось. Но что нужно, чтобы поверила принцесса?» «Да ничего особенного. Звучите, как дитя, и все». Мак несколько мгновений колебался, потом снова подался вперед. «Сколько?» — спросил приглушенным голосом. «Что сколько?» «Ну, вы знаете», — принялся отеребить усики. «Знаю», — Тристан был невозмутим. «Сколько я буду должен за протекцию? Просто скажите, что предпочитаете. Швейцарские франки, английские фунты, американские доллары, российские империалы. Лично я швейцарские франки». Старый слуга вдруг рассмеялся, и Иронимус, не умевший шутить на тему денег, удивленно вскинул брови. «А может, вы меня взвесите и заплатите слитком, как предложил господин Жабон?» «Жаб», — щекомага задрожала, — «он? А я разве не упомянул имя того покупателя?» «Нет!» — он прикрылся ладошкой. «Понимаю, почему вы так разволновались». Трестан ткнул бумажной птичкой в сторону графина с водой. «Мне приходилось видеть господина Жабона с глазу на глаз». Тогда странно, что я с вами беседую. Ногу с залпом осушил стакан. Тех, с кем он видится, потом долго ищут и не находят. — А вы уже прятались? — старик водрузил птичку на стол. — Кстати, по поводу вашего представления. Не думали, кто на самом деле его устраивает? — Странный вопрос. Мак налил еще воды. — Ничего странного. «До тех пор, пока вы будете работать лимонным деревом, режиссером ваших спектаклей неизменно будет господин Жабон». «Лимонным? Боже, вам и об этом известно!» Ногу споморщился. «А с чего вы взяли, что так будет?» «Нет Жабона, нет лимона». Старик охнул, сгибая колено. «И еще смотрите, как бы ваше райское шоу «Не стало адским. Наших граждан вам уже не напугать, но подумайте о пожилых туристах из Европы». Он встал со стула, давая понять, что аудиенция окончена. Иеронимус направился к двери. «А вы сами поучаствовать не желаете?» — поинтересовался Походя. «Это зачем? Ваша жизненная опытность оказала бы большую услугу иллюзионному искусству?» «Знаю, к чему вы клоните». Старый камердинер говорил ледяным тоном. «Давать публике слово, что Медина Феникс, королевы Соловья, я не стану». Я так и думал, маг надел цилиндр. Тогда хоть подскажите, где в ваших джунглях найти приличного тромбониста. Наш бедолага ушел на пляж и не вернулся. А на острове только один стоящий тромбонист. Тристан распахнул дверь на улицу. И вы его сами без труда найдете.